Отдел 3. Социализм. 1. Исторический очерк. Мы видели во введении, каким образом подготавливавшие революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум был в действительности лишь идеализированным рассудком среднего бюргера, как раз в то время, развивавшегося в буржуа. И вот, когда французская революция воплотила в действительность это общество разума и это государство разума, то новые учреждения оказались при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем отнюдь не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасение сперва в подкупности директорий А в конце концов под крылом наполеоновского деспотизма обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более посчастливилось и обществу разума. Противоположность между богатыми и бедными, вместо того, чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, ещё более обострилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий. служивших как бы мостом над этой противоположностью. А также вследствие устранения церковной благотворительности, несколько смягчавшей её, быстрое развитие промышленности на капиталистической основе сделало бедность и страдания трудящихся масс необходимым условием существования общества. Количество преступлений возрастало с каждым годом. Если феодальные пороки прежде бесстыдно выставлявшиеся на показ, были хотя и не уничтожены, но все же отодвинуты пока на задний план, то тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, которым раньше предавались только тайком. Торговля все более и более превращалась в мошенничество. Братство, провозглашенное в революционном дивизе, нашло свое осуществление в плутнях и зависти, порождаемых конкурентной борьбой. Вместо насильственного угнетения занял подкуп, а вместо меча главным рычагом общественной власти стали деньги. Право первой ночи перешло от феодалов к буржуа-фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров. Самый брак остался как и прежде, признанный законом формой проституции, её официальным прикрытием дополняясь к тому же многочисленными нарушениями супружеской верности. Одним словом, установленные победой разума общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей. Не доставало ещё только людей, способных констатировать это разочарование. И эти люди явились на рубеже нового столетия. В 1802 году вышли Женевские письма Сен-Симона. В 1808 году появилось первое произведение Фурье, хотя основа его теории была заложена еще в 1799 году. 1 января 1800 года Роберт Оуэн взял на себя управление Нью-Ланарком. Но в это время капиталистический способ производства, а вместе с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом, были еще очень неразвиты. Крупная промышленность, только что возникшая в Англии, во Франции, была еще неизвестна. А между тем, лишь крупная промышленность развивает с одной стороны конфликты, делающие принудительной необходимостью переворот в способе производства, Конфликты не только между созданными этой крупной промышленностью классами, но и между порождёнными ею производственными силами и формами обмена. А с другой стороны, эта крупная промышленность, как раз в гигантском развитии производственных сил, даёт также и средства для разрешения этих конфликтов. Если следовательно, около 1800 года Конфликты, возникающие из нового общественного порядка, ещё только зарождались, то ещё гораздо менее развиты были тогда средства для их разрешения. Хотя во время террора неимущие массы Парижа захватили на одном мгновении власть, но этим они доказали только всю невозможность господства этих масс при тогдашних отношениях. Пролетариат едва только выделившийся из общей массы неимущих в качестве зародыша нового класса, ещё совершенно не способный к самостоятельному политическому действию, казался лишь угнетённым, страдающим сословием, помощь которому в лучшем случае, при его неспособности помочь самому себе, могла быть оказана извне, сверху. Это историческое положение определило взгляды и основателей социализма. Незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, ещё скрытое в неразвитых экономических отношениях, приходилось выдумывать из головы. Общественный строй являл одни лишь недостатки. Их устранение было задачей мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, более совершенную систему общественного устройства и навязать ее существующему обществу извне, посредством пропаганды, а по возможности и примерами показательных опытов. Эти новые социальные системы заранее были обречены на то, чтобы оставаться утопиями, и чем больше разрабатывались они в подробностях, тем дальше они прожили. должны были уноситься в область чистой фантазии. Установив это, мы не будем задерживаться больше ни минуты на этой стороне вопроса, ныне целиком принадлежащей прошлому. Предоставим литературным лавочникам а-ля Дюринг самодовольно перетряхивать эти в настоящее время кажущиеся только забавными фантазии и любоваться трезвостью своего собственного образа мыслей, по сравнению с подобным сумасбродством нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли, которых не видят эти филистеры. Уже в женевских письмах Сен-Симон выдвигает положение, что все люди должны работать. В том же произведении Он уже отмечает, что господство террора во Франции было господством неимущих масс. Посмотрите, восклицает он, обращаясь к последним, что произошло во Франции, когда там господствовали ваши товарищи? Они создали голод. Но понять, что французская революция была классовой борьбой между дворянством, буржуазией и неимущими, это в 1802 году Было в высшей степени гениальным открытием. В 1816 году Сен-Симон объявляет политику наукой о производстве и предсказывает полнейшее поглощение политики экономикой. Если здесь понимание того, что экономическое положение есть основа политических учреждений, выражено лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно высказана та мысль, что политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководство процессами производства. То есть мысль об отмене государства, о чём так много шумели в последнее время. С таким же превосходством над своими современниками Сен-Симон заявляет в 1814 году, тотчас по вступлении союзников в Париж, а затем в 1815 году Во время войны 100 дней, что союз Франции с Англией, и во вторую очередь этих двух стран с Германией представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. Чтобы в 1815 году проповедовать французам союз с победителями при Ватерлоо, требовалось во всяком случае несколько больше мужества, чем для того, чтобы объявить кляузную войну немецким профессорам. Если у Сен-Симона мы встречаем гениальную широту взгляда, вследствие чего его воззрение содержит в зародыше почти все нестрого экономические мысли позднейших социалистов, то у Фурье мы находим критику существующего общественного строя, в которой чисто французское остроумие сочетается с большой глубиной анализа. Он ловит на слове буржуазию ее вдохновенных пророков до революционного времени, ее подкупленных льстецов, выступивших после революции. Он беспощадно вскрывает все материальное и моральное убожество буржуазного мира и сопоставляет его с заманчивыми обещаниями просветителей об установлении такого общества, где будет господствовать столько разум такой цивилизации, которая принесёт счастье всем, с их заявлениями о способности человека к безграничному совершенству мнению. Он разоблачает пустоту напыщенной фразы современных ему буржуазных идеологов, показывая, какая жалкая действительность соответствует их громким словам, и осыпает едкими сарказмами полнейший провал этой фразеологии. Фурье не только критик Всегда жизнерадостный по своей натуре, он становится сатириком и даже одним из величайших сатириков всех времён. Меткими, насмешливыми словами рисует он распустившиеся пышным цветом спекулятивные плутни и мелкоторгашеский дух, овладевший закатом революций всей тогдашней французской коммерческой деятельностью. С ещё большим мастерством Он критикует буржуазную форму отношений между полами и положение женщины в буржуазном обществе. Ему первому принадлежит мысль, что в каждом данном обществе степень эмансипации женщины есть естественное мерило общей эмансипации. Но ярче всего проявилось величие Фурье в его понимании истории общества. Весь предшествующий ход её он разделяет на четыре ступени развития: дикость, патриархат, варварство и цивилизация. Последняя совпадает у него с так называемым ныне буржуазным обществом. И он показывает, что строй цивилизации придаёт сложную, двусмысленную, двуличную, лицемерную форму существования всякому пороку, который варварство практиковало. В простом виде, что цивилизация движется в порочном кругу, в противоречиях, которые она постоянно вновь порождает и которых она не может преодолеть, так что она всегда достигает результатов, противоположных тем, к которым искренне или притворно она стремится. Таким образом, например, в цивилизации бедность рождается из самого изобилия. Форье, как мы видим, также мастерски владеет диалектикой, как и его современник Гегель. Также диалектический, он утверждает в противовес фразам о способности человека к неограниченному совершенствованию, что каждая исторический фазис имеет не только свою восходящую, но и нисходящую линию. И этот способ понимания он применяет к будущему всего человечества. Подобно тому, как Кант ввёл в естествознание идею о будущей гибели земли, так Фурье ввёл в понимание истории идею о будущей гибели человечества. В то время, как над Францией проносился ураган революции, очистивший страну, в Англии совершался менее шумный, но не менее грандиозный переворот. Пар и новые рабочие машины превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем самым революционизировали всю основу буржуазного общества вялый ход развития времён мануфактуры превратился в настоящий период бури и натиска в производстве со всё возрастающей быстротой совершалось разделение общества на крупных капиталистов и неимущих пролетариев А между ними, вместо устойчивого среднего сословия старых времён, влачило теперь шаткое существование изменчивая масса ремесленников и мелких торговцев. Это наиболее текучая часть населения. Новый способ производства находился ещё в начале восходящей линии своего развития. Он был ещё нормальным, единственно возможным при данных условиях способом производства. А между тем он уже тогда породил вопиющие социальные бедствия: скопление бездомного населения в трущобах больших городов, разрушение всех унаследованных от прошлого связей по происхождению, патриархального уклада семьи, ужасающее удлинение рабочего дня, особенно для женщин и детей, массовую деморализацию среди трудящегося класса, внезапно брошенного в совершенно новые условия. И тут выступил в качестве реформатора 29-летний фабрикант, человек с детски чистым, благородным характером и в то же время прирожденный руководитель, каких немного. Роберт Оуэн усвоил учения просветителей-материалистов о том, что человеческий характер является продуктом с одной стороны его природной организации, а с другой условий окружающих человека в течение всей жизни и особенно в период его развития. Большинство собратьев Оуэна по общественному положению видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годный для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн же видел в промышленной революции благоприятный случай для того, чтобы осуществить свою любимую идею и тем самым внести порядок в этот хаос. В Манчестере он, как руководитель фабрики, где работало более 500 рабочих, уже сделал попытку, и при том успешную, применить эту идею. С 1800 по 1829 год Он управлял большой бумагопредельной фабрикой в Нью-Ланарке, в Шотландии. И будучи компаньоном-директором предприятия, действовал здесь в том же направлении, но с гораздо большей свободой и с таким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей Европе. Население Нью-Ланарка, постепенно возросшее в Киеве, до двух с половиной тысяч человек и состоявшее первоначально из крайне смешанных и по большей части сильно деморализованных элементов, он превратил в совершенно образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, уголовные суды, тяжбы, попечительство бедных, надобность в благотворительности стали неизвестными явлениями. И он достиг этого просто тем, что поставил людей в условия, более сообразные с человеческим достоинством. И в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. В Юланарке были впервые введены школы для детей младшего возраста, придуманные Оуеном. В них принимали детей, начиная с двухлетнего возраста, и дети так хорошо проводили там время, что их трудно было увести домой. В то время как конкуренты Оуена заставляли своих рабочих работать до 13-14 часов в день, в Нью-Ланарке рабочий день продолжался только 10 с половиной часов. А когда хлопчатобумажный кризис заставил на 4 месяца прекратить производство, незанятым рабочим продолжали выплачивать полную заработную плату. И при всём том стоимость предприятия возросла более чем вдвое. и оно все время приносило собственникам обильную прибыль. Но все это не удовлетворяло Оуэна. Те условия существования, которые он создал для своих рабочих, еще далеко не соответствовали в его глазах человеческому достоинству. «Люди эти были моими рабами», — говорил он, — сравнительно благоприятные условия, в которые он поставил рабочих Нью-Ланарка были еще далеко недостаточны для всестороннего и рационального развития их характера и ума, не говоря уже о свободной жизнедеятельности. А между тем, трудящаяся часть этих двух с половиной тысяч человек производила для общества такое количество реального богатства, для создания которого менее чем полвека тому назад потребовалось бы население в 600 тысяч человек. Я спрашивал себя, куда девается разница между богатством, потребляемым двумя с половинами тысячами человек и тем, которое было бы потреблено шестьюстами тысячами человек? Ответ был ясен. Эта разница доставалась владельцам фабрики, которые получали 5% на вложенный в предприятие капитал и еще сверх того Больше 300 тысяч фунтов стерлингов, 6 миллионов марок прибыли. В большей еще степени, чем к Нью-Ланарку, это было применимо ко всем остальным фабрикам Англии. Без этого нового богатства, созданного машинами, не было бы возможности вести войны для свержения Наполеона и сохранения аристократических принципов общественного устройства. А между тем эта новая сила была созданием трудящегося класса. Ему поэтому должны принадлежать и плоды её. Новые могучие производительные силы, служившие до сих пор только обогащению единиц и обогащению масс, представлялись поуйно основой для общественного преобразования. И должны были работать только для общего благосостояния всех в качестве их общей собственности. На таких чисто деловых началах, как плод, так сказать, коммерческого подсчёта, возник коммунизм Оуэна. Этот свой практический характер он сохранял всегда и везде. Так в 1823 году Оуэн составил проект устранения ирландской нищеты путём создания коммунистических колоний и приложил к нему подробные расчёты необходимого вложения капитала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов. А в своём окончательном плане будущего строя Оуэн разработал все технические подробности с таким знанием дела, что если принять его метод преобразования общества, то очень немного можно возразить против деталей даже с точки зрения специалиста. Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока он выступал просто как филантроп, он пожинал только богатство, одобрение, почет и славу. Он был популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только его собратья по общественному положению, Но даже государственные деятели и монархи. Но как только он выступил со своими коммунистическими теориями, дело приняло другой оборот. Путь к преобразованию общества, по его мнению, преграждали прежде всего три великих препятствия: частная собственность, религия и существующая форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, Он знал, что ему предстоит стать отверженным в среде официального общества и лишиться своего общественного положения. Но эти соображения не могли остановить Оуэна, не убавили энергии его бесстрашного нападения. И произошло именно то, что он предвидел. Изгнанный из официального общества, Замалчиваемый прессой, обедневший в результате неудачливых коммунистических опытов в Америке, в жертву которым он принёс всё своё состояние, Оуэн обратился прямо к рабочему классу, среди которого он продолжал свою деятельность ещё 30 лет. Все общественные движения, которые происходили в Англии в интересах рабочего класса, и все их действительные достижения связаны с именем Оуэна. Так в 1819 году, благодаря его пятилетним усилиям, был проведён первый закон, ограничивавший работу женщин и детей на фабриках. Он был председателем первого конгресса, на котором тридюнионы всей Англии объединились в один большой всеобщий профессиональный союз. Он же организовал в качестве мероприятий для перехода к общественному строю уже вполне коммунистическому, с одной стороны, кооперативные общества, потребительские и производственные товарищества, которые по крайней мере доказали в дальнейшем на практике полную возможность обходиться как без купцов, так и без фабрикантов. С другой стороны, рабочие базары, на которых продукты труда обменивались при помощи трудовых бумажных денег, Единицы которых служил час рабочего времени. Эти базары неизбежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне превзошли значительно более поздний Продоновский менавой банк, от которого они отличались лишь тем, что не возводились в универсальное целительные средства от всех общественных зол, а предлагались только как один из первых шагов к значительно более радикальному переустройству общества. Таковы те люди, на которых суверенный господин Дюринг с высоты своей окончательной истины в последней инстанции взирает с тем презрением, образчики которого мы привели во введении. И это презрение не лишено в известном смысле своего достаточного основания. Оно в сущности имеет своим источником поистине ужасающее невежество относительно сочинений всех трёх утопистов так о Сен-Симоне у господина Дюринга говорится, что его основная идея была по существу верна, и если оставить в стороне некоторые односторонности, то она и теперь может дать толчок к действительному творчеству Несмотря однако на то, что, по-видимому, господин Дьюринг действительно держал в руках некоторые сочинения Сен-Симона, мы на протяжении 27 печатных страниц, которые посвящены ему, напрасно искали бы основную идею Сен-Симона, как прежде напрасно искали ответ на вопрос: какой смысл имеет у самого Кене его экономическая таблица? И в конце концов мы должны удовлетвориться фразой, что над всем кругом идей Сен-Симона господствовали воображение и филантропический эффект, соответствующим ему чрезмерным напряжениям фантазий. Из произведений Фурье он знает только фантазии о будущем, разрисованные вплоть до романтических деталей, только им уделяет он внимание. что, разумеется, гораздо важнее для констатирования бесконечного превосходства господина Дюринга над Фурье, нежели исследование того, как последний мимоходом пытается критиковать действительные отношения мимоходом, ведь почти на каждой странице произведений Фурье сверкают искры сатиры и критики, изобличающих убожество столь прославляемой цивилизацией. Это всё равно, как если бы кто-нибудь сказал, что господин Дьюринг только мимоходом провозглашает господина Дьюринга величайшим мыслителем всех времён. Что же касается 12 страниц, посвящённых Роберту Оулину, то здесь господин Дьюринг не воспользовался абсолютно никаким другим источником, кроме жалкой биографии Фелистера Сарганта, который также был не знаком с важнейшими сочинениями Оуэна, с его сочинениями о браке и экобунистическом строе. Только поэтому господин Дьюринг осмеливается утверждать, что у Оуэна нельзя предполагать решительного коммунизма. Во всяком случае, если бы господин Дьюринг хотя бы держал в руках книгу О новом нравственном мире Оуэна, то он нашел бы в этой книге не только прямую формулировку самого решительного коммунизма, с равной для всех обязанностью труда и равным правом на продукт, равным, соответственно, возрасту, как всегда прибавляет Оуэн, но нашел бы там и вполне разработанный проект «Здание для коммунистической общины будущего» с планом, фасадом и видом с высоты птичьего полета. Но если ограничивать непосредственное изучение собственных сочинений представителей социалистического круга идей знакомством с заголовками немногих из этих сочинений или в лучшем случае с эпиграфами к ним, как это делает господин Дюринг, то ничего не остаётся, конечно, как только изрекать подобные нелепые и прямо вымышленные утверждения. Оуэн не только проповедовал решительный коммунизм, но он также проводил его на практике в течение 5 лет, в конце 30-х и начале 40-х годов в колонии Хаммонихолл в Гемшире, где коммунизм не оставлял желать ничего в смысле решительности. Я лично знал некоторых бывших участников этого образцового коммунистического эксперимента. Но обо всём этом как и вообще о деятельности Оуэна между 1836 и 1850 годами, Саргант абсолютно ничего не знает, а потому и в более глубокой историографии господина Дюринга пребывает по этому вопросу во тьме невежества. Господин Дюринг говорит об Оуэне, что он был во всех отношениях истинным чудовищем филантропической навязчивостью. Но когда тот же господин Дьюринг рассказывает нам о содержании книг, с которыми он едва знаком по заголовкам и эпиграфам, то мы ни в коем случае не вправе говорить, что он представляет собой во всех отношениях истинное чудовище невежественной навязчивости, так как подобная фраза, сказанная нами, будет ведь названа роганью. Утописты, как мы видели, были утопистами потому, что они не могли быть ничем иным, в такое время, когда капиталистическое производство было ещё так слабо развито. Они были вынуждены конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо в самом старом обществе эти элементы ещё не выступали так, чтобы быть для всех очевидными. Набрасывая свой общий план нового здания, они вынуждены были ограничиваться апелляцией к разуму, именно потому, что не могли ещё апеллировать к современной им истории. Но когда теперь, почти через 80 лет после их выступления, на сцене появляется господин Дьюринг с претензией вывести руководящую систему нового общественного строя не из наличного исторически развившегося материала, как его необходимый продукт, а из своей суверенной головы и из своего череватова окончательными истинными разума, то он, который повсюду чует эпигонов, сам является всего лишь эпигоном утопистов, самонавейшим утопистом. Великих утопистов он называет социальными алхимиками. Пусть так. Алхимия в своё время была необходима, Но с тех пор крупная промышленность развила противоречия, дремавшие в капиталистическом способе производства, в столь вопиющие антагонизмы, что приближающийся к крах этого способа производства можно, так сказать, осизать руками, а новые производительные силы могут быть сохранены и развиваемы далее только путем введения нового способа производства. соответствующего их нынешней стадии развития. Указанные противоречия развились в такой степени, что борьба между обоими классами, которые порождены существующим способом производства и постоянно воспроизводится им, со всё более обостряющимся антагонизмом охватила все цивилизованные страны и усиливается с каждым днём. Поэтому теперь уже достигнуто понимание этих исторических взаимосвязей, понимание условий социального преобразования, ставшего в силу этих взаимосвязей необходимым, а также и понимание обусловленных всем этим основных черт этого преобразования. И если господин Дюринг фабрикует теперь новый утопический общественный строй не из наличного экономического материала, А извлекает его просто из своего высочайшего черепа, то недостаточно будет просто сказать, что он занимается социальной алхимией. Нет, он поступает как тот, кто после открытия и установления законов современной химии, вздумал бы воскресить старую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом, молекулярными формулами, валентностью атомов. кристаллографии и спектральным анализом единственно для того, чтобы открыть философский камень.